Глава 11. Аргай осознавал, что картины, висевшие в гостиной генерала Батанда, непростые. В ней что-то было. Он запрещал себе думать о ней. Не получалось. Никто, конечно, его не торопил, но это превосходная причина, чтобы отвлечься. Особенно теперь, когда Флавия целыми днями занята. Аргай всегда хватался за любую такую причину. Удобную, неудобную, неважно. Лишь бы отвлечься. не усаживаться за стол и не начинать сосредоточенно водить пером по бумаге. Порой на него накатывал почти физический зуд, оргайл ощущал острую необходимость вскочить, походить, что-то сделать, например, проверить детали, подтвердить факты. Картина превосходный повод, настолько превосходный, что оргайл заранее знал, любые его попытки сопротивляться будут сметены. В статье о художественном коллекционировании как произведении искусства Может, подождать. Вообще-то он уже начал. Написал первое предложение. Художественное коллекционирование имеет долгую историю, но, насколько мне известно, никогда не рассматривалось с эстетической точки зрения как самостоятельный объект творчества. То в данной работе я намерен Хорошее начало, подумал Аргаил, откинувшись на спинку кресла и снова прочитав написанное. Очень точно намечен путь исследования. Но каким бы хорошим ни было начало, важно, чтобы и дальше всё шло так же. Снижение накала, ложный пафос, глупая напыщенность или сентиментальность были бы катастрофой. Решив, что второе предложение должно быть не менее ярким, он отложил ручку и погрузился в долгие размышления о том, как этого достигнуть. А размышлял он лучше всего на ходу. Прогулка себя оправдывала только если он в это время чем-нибудь занимался. В процессе размышлений мысли Аргаила непроизвольно переключились на картину. "Ну что такого, если я отвлекусь подумал он, всего на полчаса. Ничего не случится". Постепенно ему удалось себя убедить, что перерыв самый лучший способ работы над статьёй. И он начал соображать, как подобраться к англичанину Танкреду Буловису. Единственному, кто еще мог поведать ему о событиях, разыгравшихся в 62-м году на вилле Буонатерра. Особого энтузиазма побеседовать с ним Аргайл не испытывал. И если бы альтернативой этому не было возвращения к работе над статьей, то он, возможно, отказался бы от своего намерения. Общение с великими стариками удовольствия не доставляло. Гонор! В сокамерии завышенная самооценка, стремление унизить оппонента, особенно если он моложе, вот далеко не полный перечень прелестей, которые ждали вас при встрече. Но выхода не было. Либо был Овиус, либо работа над статьёй. Поколебавшись ещё немного, Аргаил набрал номер и задержал дыхание. А через час уже ехал к последнему крупному знотаку титанов итальянского возрождения. Наверное, следовало назначить встречу на завтра или на следующую неделю, но тогда пришлось бы садиться за статью. Кроме того, — убеждал себя Аргайл, — Буловиусу по меньшей мере девяносто два года. А дела с человеком в таком возрасте откладывать опасно. Даже на час. Он может отдать концы в любую минуту. К тому же Аргайлу показалось, Буловиус обрадовался его звонку. Как же это ему удалось, — удивлялся Аргайл, разглядывая жилища старика. просто повезло родиться в те времена когда фунт стерлингов гигантом возвышался над другими валютами и скромные по английским меркам средства позволяли ему жить как гранд-синьор знатному человеку почти всюду в европе накануне войны буловусу удалось отхватить пьяно нобели в красивом палаццо в двух шагах от пьяцца на воно и он продолжал им владеть и по сей день хотя жил тут всего несколько месяцев в году И городские власти не взимали с него никакой арендной платы. Несправедливо. Правда, палаццо дряхлый, оконные рамы наполовину сгнили и могли выпасть в любую минуту, канализация была в ужасном состоянии, и вообще, последний ремонт здесь, похоже, делали во времена папского правления в Риме. Да, комфорта в палаццо Аньелло было маловато. Зато элегантность их и отбавляй. Зимой здесь холодно, и система отопления давно пришла в негодность, но сейчас, весной, в конце дня Аргайил не замечал никаких недостатков, кроме факта, что старинная римская аристократия не любила свежий воздух. В палаццо не было ни балконов, ни террас, потому что загорелая кожа тогда считалась признаком плебейства. Любой знатный римлянин скорее бы умер, чем позволил своей коже перестать отдавать нездоровый белизной. Времена изменились, а дворцы остались прежними. Буловий успринял Аргайлов в большом салоне, погружённом в полумрак, так что глазам пришлось привыкать почти 10 минут. Он едва различал экспонаты знаменитой коллекции Буловиуса, висевшие на стенах. Они оказались не такими уж интересными, поскольку большую часть коллекции давно уже тайком переправили в Англию, где у Буловиуса был дом. не столь величественной, зато более удобной для проживания, на Куин-Энс-Гейт. Там коллекция ожидала смерти владельца, после чего, согласно договору, который Буловиус заключил с английским правительством, она будет передана Национальной галереи в обмен на отмену налога на наследство на остальную часть его состояния. Аргайл, правда, подозревал, что правительство не станет слишком серьезно относиться к этому соглашению. Усаживаясь напротив старика, Аргайл подумал, что в Национальной галерее следовало бы начать интенсивную подготовку к приему наследства, освободить один или два зала, поскольку Буловиус долго не протянет. Он выглядел как живой мертвец. Маленький седой старец, высохший, сморщенный, с дрожащими руками и непрерывно слезящимися глазами, сидел, сгорбившись в кресле, укутавшись в толстый шотландский плед, хотя в комнате было тепло. Боловиус заговорил, и Аргаил обмолвел. Он услышал не слабенький дрожащий голосок умирающего, отвёрдый, ракочущий баритон. Итак, молодой человек, расскажите, что привело вас ко мне? Я пришёл посоветоваться с вами, произнёс Аргаил после непродолжительной паузы. Пойдите, посмотрите, есть ли кто-нибудь в прихожей. Не терпели его прервал его Боловиус. Никого, сообщил Аргаил, вернувшись через несколько секунд. Тогда прикройте плотнее дверь и живок буфету. Вон там. Бутылку несите её сюда. Встревоженный Аргай уринулся искать бутылочку с лекарством, без которого старик мог умереть прямо при нём, но ничего не нашёл. Боловиус недовольно скрипнул зубами. Виски и старина. Там должна быть бутылка с виски. Тут ничего нет. А чёрта во старуха, наверное, нашла. Кто? Кто кто? Экономка. Не понимается, плячет от меня виски. Говорить это вредно. Я и без неё знаю, что вредно, но сейчас-то какая разница? Он посмотрел на Аргаил. Так, живо на кухню. Бутылка должна быть там. А что если она не позволит взять? Старуха ушла. Ну быстрее же, быстрее. И для себя тоже принесите бокал. Аргаил не стал медлить. Действительно в таком возрасте бессмысленно заботиться о том, что полезно, а что вредно. Минут десять он шастал по огромной квартире в поисках кухни, и не меньше времени ушло на то, чтобы обшарить шкафы. «Где вы были?» — строго спросил старик. «Я за это время мог бы умереть от старости». Он налил себе и аргайл. Выпил. Его глаза повеселели. «Что вы так смотрите?» а? «Шутка. Представьте, я еще могу шутить. Ха-ха-ха! Мне девяносто три! Не скажешь по мне, верно, а?» «Ха-ха-ха-ха!» — А, а по-вашему, насколько я выгляжу, а? Ха — Ха-ха-ха! Да-да, вы правы. Я могу отойти в мир иной прямо при вас. И что вы тогда будете делать? — Не знаю, — произнес Аргайл. — Такого со мной никогда не случалось. — Можно взять что-нибудь ценное и потихоньку уйти. — Что? На вашем месте? — Я взял бы вон тот рисунок! Гуловиус показал на небольшой эскиз над камином. Аргайл с трудом его увидел. — Идите, посмотрите! Хм, правда стоящая вещь. Ах вот оно что, подумал Аргаил. Старый хрыч решил устроить мне маленький экзамен. А у них ведь не принято спрашивать родителей об образовании, о роде занятий. Нет, они любители тестировать незнакомцев на предмет, сумеет ли он определить руку мастера, правильно идентифицировать художника. Что ж, никуда не денешься, придётся принять вызов. Аргаил неохотно поднялся с кресла, подошёл к Снял рисунок со стены, поднес к окну, чтобы лучше рассмотреть. Рисунок действительно старый, в чудесные рамки 10 на 10 сантиметров. Мускулистый мужчина, напрягшийся в момент броска. На рисунке изображен лишь торс. Линии твердые, изящная штриховка нанесена экономно. Все очень красиво, но... Как люди распознают руку того или иного художника, Аргаил не знал, хотя много лет зарабатывал этим себе на жизнь. Такое нельзя выразить словами, в том числе и на жаргоне профессионалов. Тут присутствовало нечто иррациональное, зависящее от личности эксперта, не имеющее ничего общего ни с дедукцией, ни с интеллектом. Сейчас Аргаил был на 99% уверен, что перед ним эскиз работы Костеллиона. Частично на это указывала поза, она смутно напомнила позу на картине, которую он когда-то видел в Феррари, частично характерная манера рисунка. И ту, что же, с коричневым оттенком, напоминающим засохшую кровь. Но всё же процент сомнения оставался. Почему? А потому что это слишком похоже на Костельёны. Манера, в какой был выполнен рисунок, характерна для более крупных работ мастера, и Аргайл интуитивно позволил одному проценту пересилить остальные девяносто девять. «Думаю, это копия. Чудесная, но копия». От волнения у него подрагивал голос. Он знал, что это всего лишь глупая игра, но, подняв перчатку, не желал сдаваться. Выполнена учеником мастера. Скорее всего, при его жизни. Это было частью игры. не упоминать фамилию художника, о котором идёт речь, что считалось как бы само собой разумеющимся. Ведь только дилетантам могут волновать столь очевидные детали. Это всё равно что констатировать, что рисунок выполнен тушью. Если уж брать, то, пожалуй, ван тот. Аргайлу указал на небольшой тют маслом рядом с бюро. Мне всегда нравился бамботчу. Инстинкт его не подвёл. Экзамен сдан. Это было заметно по лёгкому разочарованию, которое не сумел скрыть Буловиус, очевидно уже приготовившийся торжествовать. Мол, беда с этим молодым поколением, нет у них глаза. Умелые, несомненно, подкованы в теории, но нет глаза, а без этого всё остальное чепуха. А вот Аргаил не только был подкован в теории, но и умел видеть. Разумеется, похвалы он от Буловиуса не дождался. В таком случае, сухо произнёс стоик. Повести на место. Не держите на солнце, а то выцветет. А после расскажете, что вам надо. Роберт Стоунхаус начал Аргейл. В 1962 году вы гостили у него несколько недель. Наверное, гостил, если вы так говорите, пожал плечами Булоvius. Это было так давно, я уж ничего не помню. Тогда ещё украли картину, а потом она обнаружилась в канаве. Воры так и не нашли. Почему картину украли, тоже осталось неизвестным. Может, вы что-нибудь вспомните? Аргайл не надеялся вытянуть из старика что-нибудь полезное, но тот продолжал его удивлять. Если было возможно одновременно смутиться, приятно удивиться и разозлиться, то Буловис был близок именно к такому состоянию. Что вы хотите? Признание? Хорошо, я признаюсь. Что вам ещё нужно, чтобы я сказал? Аргайл о торопело смотрел на старика. — Ну, это было глупо, я знаю. Временное помешательство, вызванное раздражением. Думаю, вы осознаете, что я никогда ничего подобного не делал. Ни до, ни после. Каждая вещь, какой я владею — картина, бронза, гравюра, рисунок — получена честным путем. У меня есть все квитанции, счета, подтверждающие... — Так это вы ее украли, — вырвалось у Аргайла. Он понял, что все логические построения, сделанные им в последние несколько дней, оказались ошибочными. Видимо, это было посложнее, чем идентифицировать руку того или иного мастера. Да, да, я. И как вам уже известно, добровольно её не отдал. Хм. Аргаил замолчал, сбитый с толку неожиданным оборотом дела. И, и почему вы так поступили? Потому что этот Варвор Стоун Гоуст совсем её не ценил. Он и не догадывался, болван, что это такое. И способ, каким он её добыл, тоже достоин презрения. Почему же я слышал, что он Хауса передел у Финси, но разве за это нужно презирать? Таковы правила игры. О чём вы говорите? Раздражённо бросил Буловиус. Не знаю, ответил Аргаил. Так рассказал мне его сын. По его версии, отец купил картину в Риме в 39 году. Ну, я считаю, что это могло быть в сороковом, но он настаивает, что именно в 39. -м. Нет, ни то, ни нет. Чушь. Он лжёт или как попугай повторяет то, что сообщил ему отец? Картину купил финцы. Вернее, их было две, масло на доске, действительно в Риме. У Стоунхауса никогда не хватило бы смекалки их заметить. Он так и не удосужился разыскать третью часть. Ужасно, что этот триптих из церкви Сан-Пьетро Гатоле во Флоренции разделили. Услышав, что картин было две, Аргаил приуныл. Он надеялся, что жизнь станет проще, а она усложнилась. Значит, две картины. Как вы можете вообразить, у Финца возникли известные трудности с выездом из Италии. Большая часть его состояний ушла на взятки, как и многие из картин. В Лондон он прибыл почти без денег. Гой какие полотна всё же удалось вывести, совсем немного. Стонхаус предложил ему денег под залог этих картин. После войны, когда Финц снова встал на ноги, Стонхаус отказался их вернуть, заявив, что они были куплены. Это был ужасный удар. Прекрасная коллекция пошла по рукам. Последний Финце собрал новую, но она не смогла заменить первую. Стоунхаус мне рассказывал по-иному. Ха, Финце был самородок. Любил живопись, а глаз. Я больше никого с таким глазом не знал. А ведь он был бизнесмен, выискивал и покупал лишь настоящие жемчужины. А какой был добрый. Меня, студента без единого пенни за душой, я жил тогда в Риме. Нанял привести в порядок коллекцию и платил жалование, пока я не нашёл настоящую работу. Потом сделал распорядителем своего завещания. Ну, я имею в виду картины, которые не ушли в национальную галерею. Хмм, теперь понятно, откуда это всё подумал Аргаил. А Стоунхаус неприятный человек. Денег своих он сам не заработал и ценну им не знал, только силу. Покупал мусор. Все хорошие картины в его коллекции попали туда случайно. Вы когда-нибудь слышали историю о картине Модильяни? Знаю только, что он её уничтожил. Ха -ха. Очень характерно для этого человека. Его жена почти открыто спала с художником, и он этому помешать не мог, потому что был трусом. И вдруг рассверпеял, когда Модильяни изобразил её обнажённой. А? Для него главным было, что подумают люди. Эта картина, что была украдена, Финс инстинктивно понял, что это такое. А я сумел бы доказать, если бы поработал с ней какое-то время. Впрочем, начало было положено. Я изучил этиуды, которые висят в уфитце, идентифицировал гравюру по соротте, но ничего не опубликовал. Не имел ни желания, ни возможности, поскольку этот мошенник Бернсон выдал ему фальшивый сертификат в виде шутки. Бернсон прекрасно знал, что это такое, но скорее бы умер, чем сообщил ему. А стоунхаус был начисто лишён чувства юмора и естественно не догадывался, что его дурачат. Когда я увидел, где она висит, то не смог совладать с собой. Это было неслыханное надругательство. Если бы она была моей, я бы убрал из комнаты все остальные картины, повесил её одну в самом лучшем месте. А этот олух всунул такое сокровище в какую-то задрипанную спальню в окружении мусора. Питер Гайлом стояла трудная задача. Людям свойственно недооценивать значение информации при покупке произведения искусства. Преимущество тут не за владельцем картины, а за тем, кто располагает исчерпывающей информацией о ней. Буловий знал это не хуже Аргайло. Это укренилось в нём настолько глубоко, что он просто так свою тайну не раскроет. Ему, видимо, было известно, кто автор картины, и Аргайло представлял на каким-то образом это из него вытянуть. Что же там всё-таки произошло? Я понял так, что желание взять картину возникло у вас сразу после приезда на виллу, хотя о её существовании в коллекции Стоунхауса вы знали ранее. Да не так всё было. За пальчего выкрикнул Бловис. За кого вы меня принимаете? Естественно, я знал, что она там. Финс неоднократно о ней вспоминал, и мне не терпелось её увидеть. Можете представить, что со мной творилось, когда ни в одном из главных залов картины не оказалось? Фиенц не когда не предполагал, что Стоунхаус завладел ею только чтобы досадить ему. Если бы он её любил, это ещё можно было бы простить. Аргайл мысленно выругался. Казалось ещё чуть-чуть и старик проговорится. Когда я наконец заметил её, втиснутую между каким-то дерёмовым портретом и такой же гравюрой, то просто пришёл в ужас. Я решил преподать ему урок. Хотя очень рисковал. Вы её стащили? Боловьев тяжело вздохнул. Сточил и к своему удивлению обнаружил, что воровство весьма увлекательное занятие. Так восхитительно встать ночью, прокрасться в спальню, снять со стены картину. Конечно, я очень нервничал. Однако впечатления получил незабываемые. И где вы её спрятали? А, тут я дал маху. Всё надо было продумать заранее. Но я так долго набирался смелости, что даже не дал себе труда поразмышлять над тем, что с ней делать дальше. У меня хватило воображения лишь на то, чтобы сунуть ее под огромный диван в гостиной. Там не подметали уже много лет. Засовывая туда картину, я так чихал, что чуть не разбудил весь дом. На следующий день немного испугался, увидев, что на диване сидит полицейский. А как картина оказалась в Канаве? Не знаю. Дело в том, что потом ее у меня тоже украли. Картину нашел молодой полицейский, но рядом с ним суетилась эта «Верней!». Я наблюдал за ними из окна. Паргайл постарался ничем не выдать волнения, хотя факт, что в деле замешана Мэри Верней, его ошеломил. «Какая Верней?» — спросил он, симулируя отсутствие интереса. «Это студентка, симпатичная девушка, хотя на мой вкус немного нахальная». И чересчур умная, если вы поняли, что я имею в виду. Мне не понравилось так же, что она сразу начала заводить шашни с этим полицейским. Вообще-то я запомнил ее только потому, что у нас был общий знакомый дилер, мой приятель. Как понять, завела шашни с полицейским? Буловиус сдавленно рассмеялся и заговорщицки подмигнул Аргайлу. — А так, что она с ним кокетничала! самым неприличным образом. Та ещё была штучка, хотя и изображалась скромницу. "Да", промолвил Аргейл. "И что же с картиной?" "Это всё, что я могу вам рассказать", ответил Булоvius. Молодой полицейский торжественно вручил её хозяину, к очевидному неудовольствию пожилого его начальника. Такой, знаете ли, был надутый индюк. На этом, насколько мне известно, дело и закончилось. В полиции удовлетворились версией, будто похитители в самый последний момент чего-то испугались и поспешили от неё избавиться. Ну, разумеется, полная бессмыслица, и я уверен, что молодой полицейский знал это. Впрочем, зачем поднимать шум, если картина найдена? Все обрадовались и в первую очередь тому, что дальше расследовать ничего не стали. Боловьёз замолчал и глотнул виски с таким явным наслаждением, что Аргайл устало приятно, что он нашёл для него бутылку. Когда старик наконец пришёл в себя, Он попытался опять вернуться к больному вопросу. А вы уверены, что верно идентифицировали авторство? Конечно. Я знаю, вы думаете, что это всего лишь моя фантазия. Ха. Ошибаетесь. Сравните стиль с той, что висит в Фезеле, прочитайте в своём Вазаре, и все сомнения отпадут. Там достаточно свидетельств, чтобы убедить даже самого упрямого скептика. Если сложить всё вместе, то хватит с лихвой. Авторство многих картин идентифицировалось с гораздо меньшим количеством подтверждений. Если бы только это было известно Финнси. Аргайл очень расстроился. Старик так и не произнёс имя. Надо было решаться. Спросить тихо, как бы между прочим, но он предвидел, что произойдёт. Бловиус прекратит беседу. Старый плут всё прекрасно сознавал, не даром у него поблескивали глазки. Он мог бы в конце концов проболтаться, но случайно, а не в тот момент, когда этого добивался Аргаил. Дальше нажимать не имело смысла. Старик мог ещё сильнее заупрямиться, и тогда вообще больше ничего из него не вытянешь. Пришлось сдаться. Аргаил распрощался с Буловиусом, наговорил кучу любезностей и ушёл, ругаясь про себя. Приехал к Батандо, долго давил на кнопку звонка в надежде, что генерал откроет, впустит и позволит внимательно изучить картину. Не повезло. Аргайл отправился спать, а утром, решив попытаться счастье снова, сразу отправился к Буловиусу. Ему открыла пожилая экономка и со слезами на глазах сообщила, что танкред Буловиус ночью умер. Очевидно, старому пьянице каким-то образом удалось добраться до виски